Самаритянин. Слух о том, что один из недавно прибывших столичных арамейев-христиан захотел читать пророка Исаию или псалмы царя Давида по-еврейски, быстро облетел жилые кварталы Херсона. Всего-то население с пришлыми вместе не набиралось и 7-8 тысяч душ. Тут и потарайся, а не утаишь диковинную новость. Однажды напросился на встречу к философу Некий, проживавший в городе самаритянин, сам по себе диковинная птица в этих краях. Как можно было догадаться, напросился из ревности стародавней, идущей из тьмовиков ревности, самаритян к иудеям. Что там за еврейские свитки? И для какой нужды раскатывает и расшевеливает их приезжий? И, приходя к нему, читаем в житии Кирилла об этом упорном и въедливом самаритянине, стязавшись с ним и принеся самарянские книги и покажи ему эти свои рукописи с особым самаритянским письмом, отличным от еврейского, но близким к арамейскому, посетитель принёс как свидетельство истинности своей веры, не испорченной всякими прибавлениями, на которые так оказались горазды израильтяне, когда вернулись в Палестину после вавилонского плена, и когда грубо обидели самаритян, отказав им участвовать в строительстве храма в Иерусалиме. Одним из последствий давнего взаимного отчуждения стало и то, что самаритяне, привыкшие ничего для себя доброго более не ждать из Иудеи, настороженно отнеслись и к вести об Иисусе Христе, о Его учении. Эти холод и отчужденность философ мог теперь без труда различить в поведении своего ворчливого собеседника о Христе тот запомнил лишь одно к самарянам отнёсся плохо наказал своим ученикам не знаться с ними в град самарянский не входите не он ли сказал константин конечно помнил это предупреждение христово из евангелия от Матфея но произносит эти слова Христос не потому что подобно иудеям презирает самарян а потому что хочет предостеречь своих ещё мало опытных духовных чад от слишком поспешных поступков, от кичения перед чужими. Жаль, что его собеседник не слышал других евангелистов. Он был видел тогда, как милосерд спасители и к тем, кто по общему среди иудеев мнению не заслуживает ни оправдания, ни любви. Вот что повествует о том Лука в своём Евангелии. По пути из Галилеи в Иерусалим Христос с учениками зашли в самаритянскую весть и попросили о месте для отдыха. Когда им было отказано, братья Иаков и Иоанн возмутились, разве не достойно такое селение, чтобы попалить его огнем небесным? Христос возразил им, «Сын человеческий не пришел души человеческие погубить, но спасти». И ещё тот же Лука рассказывает из десяти прокажённых, которых однажды Христос разом исцелил и отправил к их священникам, чтобы рассказали о чуде, только один вернулся к нему и, пав на колени, громогласно прославил Бога, и это был самарятянин. Спаситель в сердцах укорил остальных: "Не захотели дать славу Богу, только иноплеменник сей". А самарятянину тому сказал: "Востав, иди". Вера твоя спасла тебя. Знает ли его собеседник, что евангелист этот был ещё и опытным врачом? В его книге всё, что касается чудесных исцелений, совершённых Спасителем, отличается какой-то особой осведомлённостью и сострадательным вниманием. Такова и записанная Лукой притча Христова о милосердном самарянине. Не в пример безразличной к чужой беде священнику И Левито, этот состоятельный муж, увидев на пустынной дороге избитого разбойниками незнакомца, остановился, омыл ему раны вином и елеем, перевязал их, усадил несчастного на своего осла, довёз до гостиницы, устроил на ночлег, а утром уезжая, дал хозяину 2 динария для ухода за больным и пообещал ещё вознаградить, когда вернётся. Как же сердце любого человека, живущего среди чужеземцев, очерствевшее от невнимания, от косых взглядов, от разговоров сквозь зубы, как оно чутко замирает при звуке искреннего одобрения, пусть не ему самому, а роду его, родной его земле, всему лучшему, что есть за душой у его племени. Не потому ли Херсонскому самаритянину заявившемуся было, чтобы спорить, попрекать и перечить Хотелось теперь длить и длить минуты или даже часы внимательного и целительного слушания. Какой же он необыкновенный этот сидящий перед ним целиградец, как гречо любит он своего бога человека. Вот и о встрече Христа у колодца Иакова с самарянкой пришедшей по поводу рассказывает так достоверно, что перед его слушателем будто в яви проплывают видения собственной молодости. И вся вся Самария замерла в мягких лучах вечереющего над холмами солнца. Христос и ученики в тот день опять шествовали через Самарию, держа путь из Иудеи в Галилею, и препознились на окраине города Сихарь, как раз возле священного для самаритян колодца студенца, из которого, как здесь верили, пил когда-то сын Авраама Иаков. Ученики отошли в город, чтобы прикупить еды, а Иисус, утружденный дорогой, присел у колодца. И был в шестой час. Холмы и долы вокруг отдыхали от дневного зноя. И подошла к студенцу женщина из города и попросил ее Иисус. «Дай мне пить». Она, приняв его по говору и одежде за иудея, смутилась. «Как это он просит у нее самаритянки воды?» «Разве не знает?» что иудеи с самаритянами не общаются. А он ответил: если б знала кто просит у тебя, сама бы попросила и дал бы тебе воду живую. Женщина всегда женщина. И это в соображениях своих не отступила от очевидности, как же он даст ей воды, когда не имеет, чем зачерпнуть из глубокого колодца? Он же ответил: всяк пьющий воду сию, возжаждет снова, Но вода, которую я дам ему, утолит жажду вовеки и будет в нём источником воды текущей в жизнь вечную. То ли в шутку, то ли искренне женщина воскликнула: "Тогда и же мне такой воды, чтобы не ходить мне сюда с черпалом". И тогда Иисус попросил: "Пусть она сходит за мужем своим, пусть вернётся к студенцу вместе". А она смутилась и сказала, что нет у неё мужа. Правду сказал ты, что мужа не имеешь, похвалил женщину Иисус, потому что пять было у тебя мужей, а тот, которого ныне имеешь, он тебе не муж. Поражённая самаритянка воскликнула: Господи, вижу, ты есть пророк. Они ещё говорили о несходстве в обычаях веры между иудеями и самарянами, пока она не призналась. Слышала, что Мессия придёт, глаголимый Христос, И когда придёт, возвестит нам всё, тогда и Иисус тоже признался ей: Я и есть говорящий с тобою. Тут как раз возвратились ученики, велико было их молчаливое удивление при виде учителя, беседующего с чужестранкой. Она же, будто опомнившись, поспешила уйти и от волнения даже забыла у источника свой водонос. А в городе подняла всех на ноги рассказом о незнакомце-пророке, знающем всю её жизнь. Толпа тотчас повалила к колодцу, самаритяне умоляли Христа пожить у них, и многие восклицали, обращаясь к женщине, что они только по её словам уверовали, ибо и сами теперь знают: сей есть воистину спаситель миру, Христос. Вот, чем расположил Константин своего гостя он возвращал его в родную Самарию, к той позабытой, думалось, уже навсегда родне, которая вдруг испила живой воды. И когда Ромей почтительно попросил оставить ему на время книги, которые самаритянин принес с собой для более внимательного знакомства с ними, стал ли тот перечить? Так в руках философа оказалось поистине редкостное для книга Люба сокровище «Самаритянское писание», А Ноже пяти книжие Моисеева, древнейшая часть Библии. Всё, что было сверх этого канона, как он знал, староверы из палестинской Самарии за своё и заистинное не признают. Для него тем самым приоткрывалась возможность мысленно перенестись во времена, когда у первенцев единобожие ещё не было раздоров из-за неправильно толкуемых букв и смыслов и потому в обиход мерного распорядка жизни в гостях, ему захотелось сейчас же уединиться и накрепко затворясь и спросить в горячей молитве помощь и вразумление, чтобы стихи книги бытия, почти наизусть знакомые по греческой Библии, явились и для него в своем первородном шепоте и шелесте. Нет, он вовсе не был, как бы теперь кому-то захотелось его назвать полиглотом, Его не обуревала жадность к звучащей плоти любой и всякой непонятной речи. Чти славе всезнайки спешащего радио рукоплесканий поглощать новые и новые языки, добавлять их в хрупкую копилку, что так беззащитно качается на шейных позвонках. Он посчитал бы суетным и даже крайне опасным и для копилки, и для позвонков. В своём отношении к неизвестным языкам он старался равняться на иной пример, на смирение апостолов в крестовых. Они ведь не учились в школах ни греческому, ни латыни, но однажды за истивость своей веры были чудесно утешены и поощрены сошествием на них дара речи и понимания неизвестных даныне языков. И люди из этих языков, что присутствовали при событии, искренне восхитились Откуда им такие дары? Только свыше. Потому что по человеческому хотению такое невозможно. А с самаритянином не подобное ли произошло? Когда он через время пришел к Константину и услышал, что тот читает по его книгам без порока, то, изумясь, возопи великим глазом и речи, «Воистину и же во Христа веруют», скорее дух святий приемлют и благодать это вскоре сказанное им о константине впору пришлось и к его внутреннему состоянию неожиданно сын самаритянин под впечатлением случившегося пожелал креститься и вскоре его примеру последовал и родитель роуские письмена Нет, жители города явно не желали, чтобы приумный цареградец прятал свой талант под спудом. Захотели показать ему, что в Херсоне, если уж на то пошло, найдутся такие книги, что, может быть, и его озадачат, и ему не дадутся для чтения, как никому здесь до него не дались. Краткий, всего в одно предложение рассказ «Жития Кирилла» об очередном третьем по счету книге, филологическом испытании, выпавшем в Таврике на долю философа, настолько выразителен и для всего жизни описание салунских братьев в такой степени принципиален, что необходимо привести его здесь полностью и именно в первородной старославянской записи. О брете жету, говорят о Константине агиографе, Евангелие и псалтирь русскими письменае писано и человека обред глаголюща той беседою и беседова с ним и силу речи приим своей беседие приклада различного письма гласного и согласного и к богу милотию творя вскоре начать чести и сказать и мнозися ему дивляху бога хваляща казалось бы, сугубо прозаическое по смыслу своему сообщение. Но стоит обратить внимание на его необычный интонационный строй, на ритмическую поступательность, обеспеченную часто повторяющимся союзом и. Это и не стихи, пожалуй, но это намеренно ритмизованная речь, и она придаёт событию какую-то необычность, даже торжественность. «Обрите же ту Евангелие и Псалтирь, Русь, кими письмены писано, И человека обрет, глаголюще тою беседою, И беседово с ним, и силу речи приим, В своей беседе приклада различна письмена, Гласна и согласна, и к Богу молитву творя, Вскоре начат чести и сказати, И мнозися ему девляху, Бога хваляща». Разбив предложение на интонационные доли, мы видим, что смысл происходящего заметно уясняется, хотя самой сути событий ещё не касаемся. Широко распространённая в наши дни боязнь притронуться к любому старославянскому тексту, якобы непонятному, тёмному в своих смыслах, есть страх мнимый, по преимуществу внушаемый извне, вызванный заведомым предубеждением нежеланием самостоятельно мыслить, отсутствием воли к свободному языковедческому поиску и разумению. Вот почему стоит перечитать процитированное предложение ещё раз, используя самые простые, всем и каждому доступные навыки уяснения того, что поначалу могло показаться не вполне ясным. Итак, Константин Обретье обрёл, нашёл, обнаружил ту, тут две книги Евангелие и Псалтырь написанные роускими письменами, русскими буквами. И человека обрет, обрёл, нашёл глаголища говорящего той беседою, речью, на которой книги написаны. И беседовал с ним и силу, смысл его речи приим, восприняв, приклада, примеряя к этой речи различные письмена, буквы, гласные и согласные, И к Богу молитву творя, вскоре начал хвести читать и сказать и произносить. И многие ему дивились, хваля Бога. Кажется, теперь всё или почти всё в том, что произошло, становится понятным. Но ведь речь шла не только о том, как нечто непонятное становится понятным, рассказано и о том, благодаря каким дополнительным условиям это непонятное становится понятным причём весьма быстро на виду и на слуху присутствующих сообщается о том, как книге хорошо известного Константину содержание, но написанное неким иным, неизвестным ему письмом, после его беседы с хозяином книги и после выяснения, какие гласные и согласные звуки произносимые в их беседе соотносятся с теми или иными буквами, книги эти становятся для Константина удобочитаемыми. Как очевидно необходимым ключом к прочтению непонятного письма становится сама по себе беседа философа с хозяином книг. Без неё ничто бы так быстро не произошло. Но на каком языке ведётся беседа? Ясно, что не на греческом, а на родном языке хозяина книг. Ведь если бы книги попали к этому человеку случайно, если бы русские письмена были для него самой чужой, диковинной речью, Как дошли бы собеседники в своём разговоре до возможности сопоставлять отдельные буквы и звуки, отличать на письме гласные от согласных. Но не забудем, возможности для подобной аналитики возникло между ними не только потому, что оба хорошо разумели друг друга, понадобился ещё один ключ. Константин прекрасно знал содержание греческих Евангелия и Псалтыри. Не будь у него этого ключа, собравшимся можно было бы сразу расходиться по своим делам. Но они не разошлись, а философу достаточно было открыть в принесённой псалтыри, к примеру, самый первый псалом: блажен муж, чтобы начать внимательное вглядывание, вчитывание в отдельные буквы, слова и стихи. И ещё одно великое подспорье на пути к желанной цели. В лежащих перед ним письменах имелись, оказывается, Самостоятельные буквы не только для согласных, но и для гласных звуков. Это означало, что тот или те, кто создавали такой алфавит для своей речи, взяли за образец греческое письмо. Как в разное время брали его за образец те же римляне, за ними копты, армяне, грузины, готы, то есть люди русских письмен не пошли по пути семитических алфавитов еврейского, арамейского, самаритянского, сирийского или арабского, в которых для гласных звуков не было отдельных букв. Теперь, когда Константин уточнил с помощью хозяина книг звуковую основу букв этого письма, ему понадобилось еще немного времени, чтобы прочитать сначала про себя, а потом и вслух первые слова, первые стихи. И еще ему нужно было время сказать, для крепкой молитвенной просьбы, а затем и для молитвы благодарения. Его переполняло восхищение куда более сильное, чем восхищение свидетелей этого события. То, что он прочитал, было речью народа, известного ему и его брату с самого детства. Русские письмена были без сомнения славянской речью, положенной кем-то на письмо. Охота за описками. Свидетельство «Жития Кирилла» о русских письменах важно было привести здесь в его полном, без изъятий и виде, еще и потому, что это сообщение при всей его скупости на слова к нашим дням обросло такой массой исследовательских истолкований, догадок, предположений, отрицающих друг друга версий, что есть нешуточная опасность, зачитавшись литературой вопроса, потерять из виду подлинный смысл самого исходного сообщения». При всём разнообразии исследовательских подходов во всех этих версиях просматривается одно общее, как бы на правах поруки исходное положение, роусьские письмена, о которых шла речь в житиях, могли быть на самом деле чьими угодно письменами, но только не русскими. Хотя от десятилетия к десятилетию в исследовательской среде получали хождения новые и новые версии, Начальный отрицательный посыл оставался неизменным. Письмена нерусские и никоем образом не могут признаваться русскими, не могут потому, что иных, помимо жития Кирилла документальных известий о существовании письменности у тогдашних русов, росов, русских, не обнаружено. А значит, свидетельство жития уже в виду его единственности нельзя признать безупречным. По бытующим в науке правилам, единичный исторический источник или факт, если он не подкреплён источниками или фактами подобного же рода, просто-напросто недостаточен в качестве доказательства. Премея сказать, истина в единственном экземпляре ещё не истина. Хотя само по себе это вроде бы узаконенное в науке правило, то и дело на практике совершенно не учитывается и не принимается в расчёт. Гиперкритика в случае с русскими письменами настаивает на его соблюдении с какой-то особой тщательностью. Под этим нигилистическим углом зрения языческая дохристианская Русь есть земля пребывающая в невежестве и первобытной дикости. Её разрозненные племена напрочь лишены побуждения к государственному строительству и культурному самопроявлению, в том числе к созданию хотя бы зачатков собственной грамоты, а уж тем более к переводу с греческого языка на свой язык не культурный варварский и дикий Евангелия и псалтыри. Выходец из дореволюционной России, литература вет широкого диапазона Р. Якобсон и французский славист А. Ваян в один счастливый для себя день как-то легко и остроумно сошлись на том, что русские письмена своим происхождением обязаны всего лишь обыкновенной описке. Допустил в ее описку некий безымянный русский грамотей, который, готовя какую-то по времени написание очень раннюю копию жития Кирилла и держа перед собой в качестве образца некую обветшавшую рукопись, или невнимательно, небрежно прочитал в ней одно слово или ошибочно его записал. Так вместо саурийскими, то есть сирийскими, у него и получилось рауйскими. И вот так, благодаря шутливому предположению Якобсона и Ваяна, родилось одно из популярных гиперкритических изделий интернациональной филологии XX столетия. Прежде чем коснуться, как теперь принято говорить, Доказательной базы двух учёных заметим лишь, что сама по себе предпосылка их версии наличие злощастной описки навсегда уже обречена остаться под вопросом. Ведь такую описку никто никогда не видел ни на пергаменте, ни на бумаге, ни в фотографическом воспроизведении утраченной оплошке. Описка существовала лишь в ображении авторов версии в качестве игры исследовательского ума и в качестве желаемого факта. И потому, как инструмент доказательства, вспомним научное правило, неподтверждённое сообщение не есть факт, виртуальная описка явно недостаточно. Вообще-то, раз уж разговор коснулся описок, то увы, они в работе древнерусских грамотных людей, занимавшихся нелёгким ремеслом изготовления новых рукописных книг, случались нередко. Это объяснялось и степенью выучки писцов, не всегда достаточно высокой, и суровыми условиями труда, чаще всего в маленьких монастырских не очень хорошо прогреваемых помещениях при свете свечей или лучин. Но за описками строго следили. Чаще всего они исправлялись тотчас или через время, не зря же называли их ещё и огрешками. Невелико, но всё равно грешок. Надо смыть, стереть чернильную оплошку, вписать новые буквы. Житие Кирилла с первого же века появления на Руси славянских книг было одним из самых распространённых чтений в монастырях, городских храмах, на дому. Это подтверждается немалым числом сохранившихся до нашего времени списков памятника 23 рукописи. Для сравнения следует напомнить, Что такое выдающееся творение древнерусской литературы, как слово о полку Игореве, уцелело лишь в одной рукописи, да и то сгоревшей в 1712 году. Найдя желаемую описку, Якобсон и Ваян обязаны были представить доказательства. Первое свелось к тому, что раз уж Константин, готовясь к предстоящему у хазар диспуту, изучал в Херсоне еврейское и самаритянское письмо, то могло ему понадобиться знание ещё одной семитческой письменности сирийской. Это совершенно избыточное предположение. Философ ехал в Хазарию вовсе не для того, чтобы блистать перед провинциальными иудеями своим знанием самаритянского и сирийского языков. Сами хозяева вряд ли знали или жаждали их услышать. Он и на еврите не собирался с ними спорить, он, напомним, готовился выступать по-гречески. Братьям было, конечно, хорошо известно, что сирийская христианская община Дамаска самой первой на всём Востоке открыто заявила о своём исповедании. Здесь первыми усвоили себе имя христиан, и потому именно к ним, первым из Иерусалима, устремился фарисей Савл, уполномоченный выжечь дотла опасную заразу. Но сын Божий на окраине Дамаска, явившись расплённому гонителю, Так сурово отдёрнул Савла, что тот на время ослеп от пережитого потрясения, а немного позже в подземелье дамасской общины вновь прозрел, чтобы стать впоследствии великим Христовым воином, апостолом Павлом. Знали братия и то, что сирийский был вторым языком после греческого, на котором появился перевод Ветхого Завета, так называемая Пешитта. Уже во II веке зазвучало на сирийском и Евангелие, причем ученый-муж Тациан, предпринявший перевод, составил по своему вдохновению сводную композицию «Последовательное согласование из четырех евангелистов». К концу III века в сирийской Антиохии трудилась уже целая школа по изучению и систематизации книг Ветхого и Нового Завета. Возглавлял её знаменитый Лукиан, собиравший старые греческие, латинские и сирийские рукописи, чтобы на их основе составить новую, безупречно выверенную греческую редакцию библейского текста.